Глава десятая. Бей, беги, прыгай, ползи. Оказываюсь на спине. Вокруг шесть человек. Седьмой лежит недалеко от меня и вопит от боли, так как ему в руку вцепился молодой волк. Над ним так и написано. Молодой волк, седьмой уровень. Рядом со мной оказывается еще два волка. Один из них протягивает свою морду ко мне и нюхает, и тут же фыркает и отстраняется. Не понравился мой аромат, состоящий из удивительного сочетания концентрированного пота и лесной грязи, из колец настоящего мужика. Ну, извини, серый, от спайсов всяких тут днем с огнем не сыщешь. А может, его отпугнул запах мишки? В любом случае, дикие звери на меня не нападают. Что не сказать про ребят, вооружившихся с всякими палками и железяками? А ну фас их тузики! приказываю волкам, направляя свою руку с выставленным указательным пальцем на знакомца с ником WizardPro. Те будто командой ждали. Сразу срываются на ближайшего противника. Им оказывается уже поваленный на землю парень с именем Мегахиллер. «Спасайте основного хила! Чего стоим?» кричит женский голос. «А ты не ори! Лечи, продолжай!» командует ей кто-то. «Молчите этого, как его!» указывая на меня своим кинжалом. Дедли шеду. Илюху! Я его возьму на себя. Спасайте хила! Орет воин с огромным железным дрыном в руках, чем-то напоминающим двуручный меч. Рублю в капусту шестой уровень. Парень замахивается на меня своей железякой, но делает он это непозволительно медленно. Мне не составляет труда уклониться. Хрумвар по моим ногам бил палкой намного шустрее, да и медведь махал лапами проворни. А вот и Мишка. По полянке раздается громовой рык. Противники аж дергаются от неожиданности и испуга. «Мишка, а то их!» — кричу я, снова уходя от удара мечом. «Это они убили медведицу!» Раздается новый рев. а, -а, -а Парень читер или богаюзер! Его волки и медведи слушаются!» В панике орет кто-то из шайки моих противников. А я кувыркаюсь вперед, надо мной свистит меч. Подбираю валяющуюся в траве гнилую с одного конца оглоблю. Рублю в капусту, совершает могучий вертикальный замах двуручным мечом. Лезвие свистит и опускается сверху вниз. Делаю шаг в сторону, дрын вязнет в земле. Я тоже совершаю замах. И гнилой конец оглобли с треском ломается а лицо воина. Тот пытается что-то мне сказать, но выходит лишь... Рот парня забит гнилой древесной трухой. А дальше ему сказать что-либо, и тем более не получится. Его подминает под себя медведь. Секунда, две, три. Нет, парня. Смотрю, и остальных противников также в живых не наблюдаю. Бой окончен. Ну, а зачем было девушку убивать? Кою я диких животных, глядя на исчезающее женское тело. Нельзя женщинами так обращаться. Кто вас учил манерам? «Блин, красивая какая. Наверное, просто связалась не с той компанией. Если в следующий раз встречусь с этими ребятами, то обязательно попытаюсь с ней поговорить. Соответственно, после их убийства». И тут я не сильно получаю медвежьи лапы по голове. Это если смотреть с позиции самого медведя, то удар не сильный. А так меня сносит на несколько метров, голова гузит и в глазах двоится. Трясу головой, чтобы прийти в себя, и вижу, Как Мишка приближается, снова замахиваясь лапой. Все понятно. Отдых никто не отменял. Потому веселая пробежка по пересеченной местности продолжается. В меня снова летят шишки. Приходится быстро подниматься и бежать. Эх, не дали пару вещичек подобрать. Хоть каким оружием бы разжился бы. Правда, улепетывать с ним от Мишки было бы не очень удобно. Когда прибегаю к видуну, тот встречает меня, подсовывая мне в ноги корягу. Я заранее чувствую подвох, потому высоко подпрыгиваю над летящей деревяшкой и с улыбкой на лице получаю второй палкой по ногам. Открываю глаза, а надо мной кроны деревьев, синее небо, перистые облака. — Вставай! Хватит валяться! — обращается ко мне старый варяг. — Как нечестно! — бурчу я ему в ответ. — От первой палки я ушел. — Воин должен быть готов ко всему! — слышу от хрумвара. Сейчас будем играть по-другому. С громким стоном выдыхаю. Теперь в мою задачу входит не просто бежать, уклоняясь от шишек и лап медведя. Каждый новый шаг это длинный и высокий на всю возможную силу прыжок. В общем, должен я скакать окизаяц. Что интересно, те самые молодые волки, сражавшиеся с придурками игроками, чуть позже пришли к ведуну. Один из них был сильно ранен. Хрумбар поводил надраными руками что-то пошептал и дал лизнуть серому из фляги. Раны на теле волка потихоньку затянулись. По словам старого варяга, теперь они обстроятся недалеко от его жилища и будут служить ему в благодарность за помощь в битве и лечении. Я было возмутился. Это я прибежал к ним на помощь, пусть не специально. Дед меня осадил тем, что это он является моим наставником, и все мои действия его заслуга. Но я могу не сомневаться. Волки и моего участия не забудут. Конец дня. И если вчера вечером я еле шел, то сегодня я еле ползу. Звери разошлись, дед уже кошеварит дома, а мне приходится потихоньку, словно червяк, и лозить по земле, чтобы продвигаться в сторону жилого строения. Ползу уже долго. Даже медвежонку надоело кружить вокруг меня, и он убежал. Все тело ломит и болит, как от усталости, так и от ушибов. Особенно ноги. Мне даже шевелить ими больно. И спить из ведунской чудо-фляжки хрумвар мне не дал. Сказал, что добраться домой должна помочь сила моего духа. И ушел. Так. Та Тут небольшой удобный пригорочек. Поворачиваюсь бочком и начинаю крутиться вокруг своей оси. Скатываюсь вниз. Получается преодолеть таким хитрым способом расстояние в пару метров. Отлично. Таким образом, я изрядно сократил время моего пути. Пролежав пару минут, решаю все-таки встать. Получается это у меня через 5-6 минут. Сквозь более ломоту, но я это смог. Стойкость плюс один. Улучшение умений не приносит особой радости. Сопровождающие это событие шкалы прогресса игнорирую. Еще через 10 минут преодолеваю отрезок пути в 4 метра. И вот я у финишной черты. Осталось забраться по лестнице к двери. Сцепляю крепче зубы, делаю первый шаг. Минут через двадцать. Дух плюс один. Плюс один характеристики без улучшения каких-либо навыков. Круто. Значит я делаю все правильно. Вернее, дед делает. Сегодня я неплохо поднялся в характеристиках. Особенно в ловкости, в связанных с ней навыках. Этот вечер проходит так же, как вчерашний, в тумане. Что-то ем, хрумвар в меня вливает какую-то жидкость. Падаю на топчан, отрубаюсь.